Джо Джо Мойс в чужих туфлях. 1. Посвящается JWH. Сэм смотрела на постепенно выступающий из темноты потолок и следила за дыханием, как советовал врач, в надежде избежать наплыва привычных утренних мыслей, сгущающихся огромным облаком мрака над головой. Вдох на 6, задержка на 3. Выдох на семь. «Я здорова», — убеждала себя Сэм. «Мои близкие тоже. Пёс перестал делать лужи в коридоре. В холодильнике есть еда, и у меня пока есть работа». Она тут же пожалела о проскользнувшем слове «пока». От одной мысли об этом снова болезненно свело желудок. Вдох на шесть, задержка на три, выдох на семь. Ее родители еще живы хотя сказать по правде неясно, действительно ли за это следует возносить благодарности. Господи, в воскресенье мать наверняка снова отпустит ядовитое замечание насчет того, что они вечно ходят к матери Фила и непременно сделает это в промежутке между бокальчиком шерри и жутко калорийным пудингом. Неотвратимо, как смерть, налоги и волоски на подбородке. Сэм заранее представляла, как ответит с вежливой улыбкой. «Мамуль, Нэнси недавно потеряла супруга, с которым прожила 50 лет. Ей сейчас немного одиноко». А мать обязательно скажет. «Но вы же постоянно мотались к ней, когда он еще был жив». «Да, но ее муж уже умирал. Фил хотел провести с отцом как можно больше времени, пока тот был с нами. Мы туда не развлекаться ездили». Понимая, что в голове начался очередной спор с матерью, Сэм попыталась абстрагироваться и загнать мысли в воображаемый ящик, как советовали в какой-то статье, и накрыть воображаемой крышкой, которая, впрочем, упорно отказывалась захлопываться. В последнее время Сэм все чаще проводила подобные диалоги с Саймоном на работе, с матерью, с женщиной, которая вчера влезла перед ней без очереди с покупками. Но в реальной жизни слова застревали в горле. Она лишь стискивала зубы и пыталась дышать. Вдох на шесть, задержка на три, выдох на семь. «Зато я не живу там, где бушует война», — думала Сэм. «В крайне чистая вода, на полках еда. Ни взрывов, ни выстрелов. Голода тоже нет, уже хорошо». Но от мыслей о несчастных детях в зонах боевых действий на глаза наворачивались слезы. В последнее время она вообще стала плаксивой. Кэт все убеждала ее сходить к врачу, пройти курс заместительной гормональной терапии, но у Сэм по-прежнему регулярные менструации, иногда даже вылезают прыщики на лице, где справедливость. Да и некогда бегать по врачам. В прошлый раз, когда она пыталась записаться на прием свободного окошка не было в ближайшие две недели. «А если бы я умирала?» — подумала тогда Сэм и тут же начала мысленно спорить с секретарем. На деле же она просто сказала. «Надо же, как долго ждать? Обойдусь. В любом случае спасибо». Сэм бросила взгляд вправо. Фил еще не проснулся. Но даже во сне с его лица не сходило выражение тревоги. Захотелось погладить его по волосам, но в последнее время стоило это сделать. Он вздрагивал и просыпался, испуганный, недовольный, словно она совершила какое-то непотребство. Сэм сложила руки на животе, пытаясь расслабиться всем телом. Где-то слышала, что отдых так же полезен, как сон. Главное очистить сознание и расслабиться, чтобы из мышц ушло напряжение, от кончиков пальцев до макушки. Ноги постепенно наливались тяжестью от стоп к лодыжкам, коленям, бедрам, живо. Да пошло все к черту, встрял внутренний голос. Четверть шестого. Проще уже встать. Молока нет пробурчала Кэт, обвиняющим взглядом, глядя в недра холодильника, словно надеясь, что оно сейчас материализуется. «Может, сбегаешь в магазин?» «Я же не успею», — ответила она. «Мне еще волосы укладывать». «Боюсь, я тоже не успею». «Почему?» «Потому что иду в тренажерный зал со СПА-комплексом, куда ты купила мне дневной сертификат. Займусь, наконец, собой, а то завтра срок истекает». «Я тебе его подарила год назад, и ты собралась на работу. В СПА забежишь всего на пару минут?» Я отпросилась, приду в офис попозже, и зал рядом с работой. У меня просто времени не было. У нее никогда не было времени. Сэм твердила это как мантру, за которой скрывалась «Я устала». «Но времени не хватает всем, и устают все». Кэта вопросительно изогнула брови. Для нее забота о себе — насущная необходимость, которая важнее прозаических нужд вроде денег, крыши над головой и пропитания. «Говорю же, мам, тут требуется постоянство», — заявила она. Дочь давно с едва сдерживаемым ужасом наблюдала, как все больше расплывается в талии и бедрах фигура ее матери. Девушка закрыла холодильник. Кошмар! «Не понимаю, почему папа не может хотя бы за молоком сходить?» «Оставь записку», — предложила Сэм, собираясь. «Может, сегодня ему будет лучше». «Ага, после дождичка в четверг». Кэт удалилась грациозной походкой, свойственной лишь девятнадцатилетним девушкам. Через несколько секунд послышалось завывание фена. Наверняка он опять останется в комнате дочери, пока Сэм не заберет его оттуда сама. Кстати, мне казалось, ты не пьешь коровье молоко, крикнула она, стоя у лестницы на второй этаж. Фен ненадолго замолк. Ой, все, хватит, прозвучала в ответ. Сэм тем временем принялась разыскивать купальник у задней стенки комода, после запихнула его в черную спортивную сумку. Она сняла липнущий к телу мокрый купальник в тот момент, когда заявились секси мамочки. Ухоженные, тонкие, как тростиночки, они окружили Сэм со всех сторон, громко переговариваясь в раздевалке и полностью игнорируя ее присутствие. Восстановившееся было после бассейна душевное равновесие испарилось без следа. Всего час и Сэм вспомнила, что вообще-то терпеть не может подобные места, где властвует культ красивого тела, а пышечки вроде нее стыдливо прячутся по углам. Она ходила мимо этого центра миллион раз и часто думала не зайти ли, а теперь поняла, уж лучше не ходить в спортзал вовсе, чем оказаться в компании подобных дамочек. Кстати, Нина, у тебя потом будет время выпить кофе. Я подумала, может, сходим в то милое кафе, которое недавно открылось за салоном Space NK, где готовят поке. «С удовольствием. Но к одиннадцати мне надо бежать. Мы с Леони идем к ортодонту. Эмс, ты с нами?» «О, боже, да! Хочу развеяться в девчачьей компании». Женщины в дизайнерских шмотках с идеальными прическами, у которых даже есть время на кофе. Спортивные рюкзачки сплошь с логотипами крутых брендов и не фальшивки, в отличие от ее копии сумки от Марк Джейкобс. Их мужей зовут Руб или Трис, и они, не задумываясь, бросают конверты с огромными премиями на дорогущий кухонный стол. Эти женщины ездят на крутых внедорожниках, на которых не задерживается ни пылинки, живут, не задумываясь об окружающих, и требуют чина для своих деточек у измотанных бариста, громко цокая, если напиток хоть на йоту не соответствует их ожиданиям. Они не лежат без сна до четырех утра, беспокоясь из-за счетов за электричество. Их не мутит при мысли о встрече с новым боссом, который ходит в костюме с иголочки и почти не скрывает презрения к окружающим. Их мужья, не сидя до полудня дома в пижаме, затравленно вздрагивая, стоит жене намекнуть, что неплохо бы сходить на пару собеседований. Сэм как раз в том возрасте, когда все ненужное — жир, морщины между бровями и стресс — остаётся с тобой навеки, а остальное — стабильная работа, семейное счастье и мечты — утекает сквозь пальцы. «Ты не представляешь, как в этом году взлетели цены в «Ле произнесла одна из женщин. Она, нагнувшись, вытирала полотенцем волосы, окраска которых явно обошлась в круглую сумму. Сэм поспешно увернулась, чтобы не столкнуться с ней. Сноска. «Ле Меретьен» — международная сеть отелей класса «люкс» во французском стиле. «Точно! Я хотела, как обычно, забронировать виллу на Рождество, так ценник подняли на 40%!» «Возмутительно!» «О, да, возмутительно», — согласилась про себя Сэм. «Как вам всем не повезло? Кошмар!» Она с тоской вспомнила фургон для кемпинга, который Фил купил два года назад, чтобы привести его в порядок. «Будем ездить к морю на выходные», — весело сказал он тогда, глядя на огромную махину с подсолнухом на боку, загородившую проезд к дому, но починил только задний бампер. После года великого сокращения фургон так и стоял перед их домом каждый день напоминая о потерях. Сэм кое-как натянула трусики, пытаясь прикрыть полотенцем бледное тело. Сегодня у нее четыре встречи с важными клиентами. Через полчаса ее будут ждать Тет и Джоил из отдела печати и доставки. Вместе они попытаются заключить несколько контрактов, которые для их компании важны как воздух. Она постарается сохранить работу, возможно, не только свою. В общем, сущая ерунда — волноваться совершенно не о чем. Может, в этом году поедем на Мальдивы? Ну, пока они еще не затонули. «Хорошая мысль. Нам там понравилось. Жаль, конечно, что они уходят под воду». Другая женщина протиснулась мимо нее к своему шкафчику. Темные волосы, как и у Сэм, может, на пару-тройку лет моложе, но с подтянутым телом человека, для которого спортзал, комплексное увлажнение и уход — часть ежедневной рутины. Она источала запах денег, который словно сочился из каждой поры. Сэм крепче прижала полотенце к бледной прыщавой коже и скрылась за углом, чтобы высушить волосы. К ее возвращению в раздевалке уже никого не было. Вздохнув с облегчением, она опустилась на влажную деревянную лавку. Прокралась мысль, может сходить полежать на одной из мраморных скамей с подогревом где-нибудь в уголке, хотя бы полчасика. Эта идея принесла неожиданное удовольствие. Целых тридцать минут в неподвижности и блаженной тишине. Вдруг завибрировал телефон, оставшийся в куртке в шкафчике. Сэм достала его из кармана. — Ты готова? Мы ждем снаружи. — В смысле? — написала она в ответ. — Встреча с Фрэмптоном после обеда. — Саймон тебе не сказал. Все перенесли на десять. Давай живей, нам пора. Она с ужасом смотрела на экран. Получается, первая встреча уже через 23 минуты. Застонав, Сэм натянула штаны, подхватила черную сумку со скамьи и помчалась на парковку. Грязный белый фургон с надписью Gray Side Print Solutions» на боку стоял у грузовой двери с включенным двигателем. Сэм не то бежала, не то ковыляла к нему в резиновых шлепках из тренажерного зала. Она непременно вернет их завтра, но уже чувствовала себя виноватой, словно совершила смертный грех. Волосы по-прежнему влажные, а сама она никак не могла отдышаться. Похоже, Саймон решил от тебя избавиться, милая, произнес Тед, когда Сэм запрыгнула в фургон. Он подвинулся на сиденье, освобождая место. От него пахло сигаретами и дезодорантом Old Spice. «Думаешь?» «Поаккуратней с ним. Проверяй расписание всех встреч у Евы. посоветовал Джоэл, выкручивая руль. Его дреды были собраны в аккуратный хвост. Видимо, тоже понимал, как важен для них этот день. «Все не так с тех пор, как сменилось руководство. Согласны?» — спросил Тед, когда они выехали на главную дорогу. — Мы каждый день словно ходим по краю пропасти. На приборной панели лежали два пустых пакета, присыпанных сахарной пудрой. Тед вручил Сэм третий, в котором прятался огромный еще теплый пончик с джемом. — Держи, — сказал он, — завтрак чемпионов. Не надо его есть. Там как минимум вдвое больше калорий, чем она только что сожгла в бассейне. Сэм даже померещился укоризненный вздох Кэт, но, поколебавшись, она запихнула пончик в рот и закрыла глаза, наслаждаясь сладостью и текстурой. В последнее время в ее жизни слишком мало радостей. Женевьева слышала, как Саймон опять говорил по телефону о сокращении, — заметил Джоэл. Сказала, стоило ей зайти в кабинет, он тут же сменил тему. Каждый раз, когда Сэм сталкивалась со словом «сокращение», которое металось по офису, вспугнутой молью, в животе что-то сжималось. Что делать, если и она останется без работы? Фил отказывался принимать прописанные врачом антидепрессанты. Говорит, от них спать хочется. Можно подумать, он не дрыхнет до одиннадцати почти каждый день. «До этого не дойдет, неубедительно возразил Тед. «Сэм сегодня подкинет нам работу, верно?» Она вдруг поняла, что оба уставились на нее. «Да», — ответила Сэм и повторила, пытаясь поверить в это. «Да!» Она красилась, глядя в маленькое зеркальце, тихо ругаясь каждый раз, когда машину подбрасывала на ухабах и то и дело облизывала палец, чтобы подправить очередную кривую линию. Проверила прическу. Кстати, высохли волосы довольно удачно, с учетом происходящего. Затем пролистала бумаги, чтобы все цифры были под рукой. Сэм смутно помнила времена, когда была уверена в своем профессионализме, когда входила в офис, зная, что сделает все как надо. Давай, сэм, попробуй вновь стать тем человеком, мысленно уговаривала она себя, а затем сбросила шлепанцы и залезла в сумку в поисках туфель. Пять минут, предупредил Джоэл. И только сейчас женщина с ужасом поняла, что по ошибке приняла чужую сумку за свою. Не было черных лодочек на низком каблуке, в которых одинаково удобно колесить по улицам и вести деловые переговоры. Только с ног сшибательные красные босоножки из крокодильей кожи — работы самого крестьяна Лубутена. Сэм вытащила чужую туфлю и взвесила в руке, взирая на переплетение кожаных ремешков. Черт возьми!» — выдал Тед. «У нас что, встреча в ночном клубе?» Наклонившись, Сэм снова залезла в сумку и достала вторую босоножку, джинсы и аккуратно сложенный светлый пиджак от «Шанель». «О, Боже!» — выдохнула она. «Это не мое. Я взяла чужую сумку. Надо вернуться. Нет времени, ответил Джоэл, глядя на дорогу, мы и так еле успеваем. Но мне нужна моя сумка. Прости, Сэм, отозвался он. Вернемся позже. Может, пойдешь в спортивном костюме? Я не могу явиться на деловую встречу в шлепанцах. Тогда надень эти туфли. Издеваешься? Тед забрал у нее босоножку. «Она права, Джоэл. Эта обувка вообще не по ней». «Почему? А что тогда по мне?» «Что-то такое безличное. Тебе же нравится все простое». Чуть помолчав, он добавил «практичное». «Знаешь, что говорят про такие туфли?» — ухмыльнулся Джоэл. «Что? Они не для того, чтобы в них стоять». Мужчины с понимающими смешками толкнули друг друга в бок. Сэм отобрала у них босоножку на полразмера размера меньше. Она уверенно втиснула в нее ногу и застегнула ремешок. «Отлично», — кивнула Сэм, глядя на результат. «Буду выглядеть как девочка по вызову». «Как очень дорогая девочка по вызову», — вставил Тед. «Что?» «Ну, знаешь, не из тех, что за пять фунтов блажур Том без зубов». Сэм подождала, пока Джоэл отсмеется. «Ну, спасибо, Тед», — бросила она, глядя в окно. «Мне сразу стало лучше». Оказалось, встречу назначили не в офисе. Возникла какая-то проблема с транспортом, и пришлось состыковаться в зоне разгрузки, где Майкл Фрэмптон разбирался с полетевшей гидравликой. Сэм пыталась пройтись на каблуках. Босым ногам было непривычно холодно. Она вдруг пожалела, что не сделала педикюр, хотя бы разочек с 2009 года. Лодыжки изгибались во все стороны, как резиновые, и Сэм гадала, как в такой обуви вообще можно нормально ходить. Джоэл был прав. Эти туфли не для того, чтобы в них стоять. Все нормально?» — спросил Тед, когда они подошли к группе мужчин. «Нет» пробормотала Сэм. «Я словно балансирую на китайских палочках». Вилочный погрузчик проехал прямо перед ними с огромной кипой бумаги, вынуждая их броситься в рассыпную. Сэм споткнулась. В огромном ангаре гудок казался оглушительной сиреной. Все мужчины у грузовика разом повернулись к ней и смотрели на ее обувь. «Я уж думал, вы не приедете». Майкл Фрэмптон, суровый Йоркширец, который при любом разговоре даст понять, как ему тяжко живется, но никогда не скажет этого напрямую. Сэм натянуто улыбнулась. Мне очень жаль. Жизнерадостно заверила она. У нас была другая встреча и в пробке застряли. Одновременно с ней выдал Джоэл, и они неловко покосились друг на друга. Сэм Кэмп, мы с вами встречались в... «Я вас помню», — кивнул Майкл, украдкой поглядывая вниз. Пару минут они ждали, пока он обсуждал какие-то бумаги с парнем в спецовке. Сэм беспомощно ловила любопытные взгляды мужчин. Туфли, совершенно не соответствующие обстановке, были словно радиоактивные и горели на ногах. «Что ж», — наконец произнес Майкл, повернувшись к ним, — Должен сразу сказать, что Принтекс предложили нам очень хорошие условия. Мы можем, начала Сэм, и по их словам, вы не вправе принимать решения, поскольку Грей Сайт находится в процессе слияния с более крупной компанией. Это не совсем так. Мы можем гарантировать объем, качество и надежность. Сэм почувствовала себя глупо, будто все смотрят на нее и знают. Перед ними уставшая женщина в чужих туфлях. Запинаясь и заикаясь, она кое-как вела разговор, прерываясь на каждом слове и краснея под всеобщими взглядами, устремленными на красные босоножки. Наконец, Сэм извлекла из сумки папку, там квота, которую она высчитывала не весь сколько часов, и направилась к Майклу, чтобы отдать ее. Каблук предательски зацепился за что-то, Сэм споткнулась и подвернула лодыжку. Ногу прострелила острая боль. Женщина поморщилась, но тут же растянула губы в улыбке и отдала папку. Майкл просматривал бумаги, не отрывая взгляда, а Сэм отходила медленно, стараясь не хромать. Наконец, потенциальный клиент поднял голову. «Следующий заказ будет весьма объемным. Нам нужна компания, которая гарантирует выполнение своих обязательств». «Мы уже работали с вами раньше, мистер Фрэмптон. В прошлом месяце Гринлайт сделали у нас аналогичный заказ на каталоге и были приятно удивлены качеством». На его хмуром лице застыло выражение озабоченности. «Можно взглянуть на образец, который вы сделали для них?» «Разумеется». Сэм начала перебирать бумаги и вдруг вспомнила, что каталог для фирмы Greenlight остался в синей папке на приборной панели фургона, поскольку она посчитала, что он не пригодится. Женщина выразительно посмотрела на Джоэла. «Я принесу?» — с пониманием уточнил тот. «А какие еще образцы у вас в машине?» — спросил Фрэмптон. «Мы выполняли похожий заказ для Кларка «Офис Саплайс». «У нас несколько каталогов из заказов за прошлый месяц. Джоэл, не мог бы ты...» «Нет уж, я сам посмотрю». И с этими словами Фрэмптон направился к их машине. «Значит, придется последовать за ним». Сэм сорвалась с места и догнала его, хотя менее же уверенным шагом. «Что нам нужно?» — тем временем говорил Майкл, засунув руки в карманы. «Это надежная типография, быстро подстраивающаяся под наши нужды, гибкая, шустрая, если хотите». Он двигался слишком быстро. Сэм вновь подвернула ногу на неровной поверхности и на этот раз вскрикнула от боли. В тот момент, как у нее подогнулось колено, Джоэл подставил руку, и она схватилась за нее, чтобы не потерять равновесие. Сэм неловко улыбнулась Фрэмптону, который смотрел на них с непроницаемым выражением лица. Позже у нее будут гореть уши от стыда, когда она вспомнит, как тот пробормотал Джоэлу, и это были его последние слова, сказанные специалистом из Грейсайд Принт». А она что, пьяна?